Глава 19 Я маг огня. Вернее, была бы магом огня, если бы не потеряла свою силу при рождении. И пусть моей магии хватало только на то, чтобы зажечь свечу, огонь я всегда любила. И он любил меня. Вот и сейчас, едва загорелся костерок, зажженный Владой, я ощутила, насколько его природа близка мне. Огонь девочки развели в нескольких шагах, и его тепло почти не касалось меня. Но наша магическая связь согревала ничуть не хуже. Тело постепенно оттаивало, а в солнечном сплетении, где собирались крохи моей магии, пустота перестала быть страшной. Я знала, очень скоро магия вернется. «Надо решать, что будем делать утром», Влада подбросила горсть высушенного магией болотного топлива в костер. Запах горящего торфа не самый приятный. Захотелось прикрыть нос или задержать дыхание. Хотя я и так дышала еле-еле, не хватало сил, чтобы расправлять легкие. «Фу, какая вонь!» — закашлялась Саша. «Как будто бы мусорка горит». «Угу», — буркнула Влада. «Зато комары пропали. Эти твари живьем бы нас сожрали». А ты знаешь, как добраться до дома Красы? Думаю, лучше всего нам остановиться именно там. Раз драконы не нашли ее, значит, там безопасно. Я не знаю. В голосе Саши я услышала слезы. Думаешь, Краса не будет против, если мы там поселимся без нее? Не будет. Мертвые никогда не бывают против. Мертвые? Я удивилась. Это они про меня что ли? Захотелось закричать, сказать, что «Я не умерла! Я жива! И вообще!» Но Саша громко всхлипнула и разрыдалась. «Не ной!» — снова повторила Влада, но в ее голосе не было твердости. Она говорила больше для себя, а не для Саши. «Тем более не факт, что мы сможем его найти». «Нам сивка-бурка поможет», — всхлипнула Саша. «Я читала, что лошади чувствуют, где их дом», и если ее отпустить, то она привезет нас. А Она молодец, это хорошая идея. Если, конечно, мне удалось прыгнуть достаточно близко к дому. Немного севернее моей полянки было небольшое, но довольно глубокое болото. И если мы угодили именно туда, то до дома не больше пары свечей. Значит, решено. «Утром осушим дорогу, выйдем из болота и попросим лошадь», — Влада хмыкнула, — «отвезти нас домой». «А красу заберем?» — хриплым от слез голосом спросила Саша. «Конечно, заберем. Не оставим же здесь. Надо хотя бы похоронить по-человечески». «Не надо меня хоронить! Я жива! Это просто магическое истощение!» Но у меня снова не получилось закричать. И вот тогда, пожалуй, мне впервые в жизни стало безумно страшно. А вдруг я не успею накопить достаточно магии, чтобы подняться, и меня закопают заживо? Я сделала отчаянную попытку пошевелить рукой. Я вложила всю себя в этот единственный взмах. И у меня получилось. Рука дернулась и слегка приподнялась над землей. «Влада!» — испуганно зашептала Саша. Она пошевелилась. Кто, краса? Нет, тебе показалось. Не согласилась с ней Влада. Я проверяла пульс. Его нет. И сердце не бьется, и дыхания нет. Я не знаю, что она сделала, но, вероятно, это убило ее. А я теперь не чувствую своего дракона. Совсем. Ночь прошла беспокойно. Саша и Влада спали, прижавшись друг к дружке, чтобы было теплее. Торф еле тлел, распространяя миазмы. Огня было слишком мало, чтобы я смогла накопить достаточно магии, чтобы открыть глаза или подать голос. И я по-прежнему боялась, что, вернувшись домой, Саша прикопает меня под кустиком из лучших побуждений. Чтобы выехать из болота, им нужно осушить дорогу. После того, как эти магички, недоделанные, подняли остров, я уже не сомневалась, дорога у них получится. Лишь бы сами не свалились рядом со мной, потратив слишком много сил. А еще мне не давала покоя мысль, что Влада не чувствует дракона. Почему она вообще его чувствовала? И как далеко мы прыгнули, что она перестала его чувствовать? Ближе к утру костерок совсем потух. приток магии совсем прекратился. Без источника родной стихии любой маг, получивший магическое истощение, восстанавливается гораздо дольше. Надо было предупредить Сашу. Но я даже не подумала, что могу довести себя до такого состояния. У меня слишком мало магии, поэтому и тратить нечего. А значит, и перетрачивать тоже. С магическим истощением я сталкивалась всего один раз в жизни. Мама, у которой появилась магия воды, захотела сама запустить фонтаны во дворце, построенном по ее эскизам. Она тогда так сильно выложилась, что упала без сил прямо ему на руки. Я помню, как побледнело его лицо, в глазах появился панический страх, а рот перекосило от ужаса. Он поднял маму на руки и шагнул прямо в воду. и простоял там целый день до самого вечера, пока она не пришла в себя. Мама потом ругала его, говорила, что он поступил глупо. Драконы не любят воду, она противна их внутреннему огню. После спасательной операции он чувствовал себя плохо несколько дней. И даже летать не мог, что для любого дракона равносильно смерти. Интересно. а моя мама чувствовала его на расстоянии. Под утро резко похолодало, от воды потянуло ледяной сыростью, над болотом повис туман. Влада проснулась первой, зябко повела плечами и попыталась подпалить впитавший влагу торф. Но огонек из прозрачной синей коробочки зажигалки жалобно затрепетал в сыром воздухе и потух. Влада шепотом выругалась. поднесла раскрытый ладоник к кучке торфа и зажмурилась. Легкая туманная дымка поднялась снизу и прилипла к рукам. Влада стряхнула воду и подпалила торф снова. Мерзкий запах снова поплыл над полянкой, а ядкий дым обжег глаза. «Краса!» Она повернулась ко мне и заметила, что мои глаза открыты. «Я старалась всю ночь, и у меня получилось». Влада кинулась ко мне, упала на колени и, схватив за плечи, легонько тряхнула. «Краса, ты жива?» Ответить я не могла, только продолжала смотреть на нее, не моргая. На это тоже не хватало сил. «Краса!» — выдохнула Влада и внезапно прижала меня к себе. «Я не знаю, что ты и как сделала, но я никогда этого не забуду», — ее голос дрогнул. Все-таки она была не такой уж бесстрашной. просто хорошо притворялась. «Я знаю, что вы с Сашей называете друг друга сёстрами, и тоже хочу назвать тебя сестрой». «И я хочу назвать тебя сестрой». Но Влада не слышала мой внутренний голос. Она судорожно вздохнула и опустила меня на землю. Немного помолчала, а потом зашептала. «Знаешь, этот дракон, когда мы с братом попали в аварию, И я оказалась здесь. На меня напали какие-то древние крестьяне с вилами. Обычные такие крестьяне. Только кожа у них была зеленоватая. Не знаю почему. Может, болезнь какая или еще чего. Я пыталась отбиться, но их было слишком много. Меня поймали и посадили в клетку. Невесело усмехнулась она. А «Вчера в деревню приперся этот дракон. Встал перед моей клеткой». и вылупился с таким восхищением, как будто бы не видел ни синяков, ни царапин, ни грязной и разорванной одежды, ни запаха. Жара же, а мне не умыться, не помыться». Влада тихо рассмеялась. Воспоминания о плене не пугали ее, скорее, смешили. Она очень странная. «На меня никто и никогда так не смотрел. У меня было много мужчин». Ну, знаешь, у моего брата всегда было много друзей-байкеров. Брутальные красавчики на мощных мотоциклах. Кто устоит, если они решат подкатить? Вот и я не могла. Хотя Беляш всегда бесился и говорил, что я достойна лучшего, чем какой-нибудь бырчик или мамонт. А вот когда этот дракон смотрел на меня, я поняла, как мой брат был прав. Ему этот дракон точно понравился бы. Я молчала, хотя мне было что сказать. Драконы лживы, им нельзя верить. Они никогда не сделают то, что не принесет им никакой личной выгоды. Они эгоисты. И до всех остальных им нет никакого дела. Дракон приказал выпустить меня, помыть и накормить, выдать чистую одежду, вроде твоего платья, и заявил, что хочет на мне жениться. Представляешь? Я обалдела. Говорю, мол, я тебя слишком плохо знаю, чтобы ответить согласием. И вообще, я только что узнала, что умерла и закончила свою прошлую жизнь. Мне хочется осмотреться и узнать новый мир получше. И вообще, мне еще рано замуж, мне всего двадцать два. Двадцать два, повторила я мысленно, двадцать два это же очень мало. А этот, как услышал, аж побелел от ярости. «Ничего, — говорит, — не знаю, никуда я тебя не отпущу, и ты станешь моей женой». Ну, я тоже вспылила. Заявила, что никогда этому не бывать. Я свободная женщина и не собираюсь вешать на себя ермо брака. А если он этого не понимает, то мне от него ничего не нужно». Лучше перетерпеть боль в сердце один раз, чем потом мучиться всю жизнь, жалея о том, что не сделала. Хотела уйти из деревни, но он не пустил, скрутил меня и сунул в клетку. Сказал, мол, посиди-подумай. Когда поймешь, что у тебя нет другого выбора, тогда согласишься. Я пыталась вырваться, конечно, но он гораздо сильнее всех знакомых мужчин. Она вздохнула. «Я и правда тебе очень благодарна, краса». «Врадо, конечно, хорош, и, может быть, я когда-нибудь приму его предложение, но не сейчас». «Знаешь», — она хихикнула, — «мне даже понравилось, что он такой сильный и властный. Если бы не его придурь по поводу женитьбы, то я, пожалуй, согласилась бы провести вместе с ним какое-то время. Но замуж я не хочу, и детей тем более». Я была удивлена, пожалуй, не меньше дракона. Ох, никто, как же так? Какая девушка в 22 года не хочет замуж и детей? Я вот очень хотела, и сейчас тоже хочу. Иногда я позволяю себе помечтать. Маленький домик, теплая печка, вот оно счастье. Если бы не всплывающее перед глазами лицо работящего мужа. Холодный и бесчувственный лик дракона, который желает убить тебя. Не тот образ, который внушает радость.